71 первое февраль, 21 первое. Если звучание суеты будет усиливаться, неминуемо отделение сознания от Учителя Света, легче достичь, чем удержать достижений. Достижение сопровождается взлетом сознания, но трудно удержаться ему на высоте, когда неизбежные земные условия требуют всего внимания. И тогда говорим о более длинной линии. Кончится все, и на ключе осознания этого момента завершения жизни земной можно настраивать сознание, когда суета звучит особенно яро. Этим можно ослаблять ее ярость. Если кончается все, то, конечно, закончится и все происходящее ныне вокруг сознания человека. Стоит ли сердце всецело свое отдавать тому, что сегодня есть и чего завтра не будет, или печалиться слишком об этих приходящих вещах? Лучше подняться над жизнью и созерцать ее сверху, как бы став на высокой скале над рекою текущей вниз. Скала — это скала духа, неуязвимого приходящим и переживающего все фазы его. Если взять ленту земных событий за последнюю тысячу лет, сколько перемен, сколько рушений и созиданий, сколько сдвигов, сколько нового, изменяющего ли их земли. И все это кануло в лету, и люди, и дела их, и все, что их окружало. А ведь тоже страдали, радовались, переживали явления жизни так же реально, как переживаете их вы. для того, чтобы это было предано забвению, из жизни ушло. Линия, проведенная в будущее и линия, проведенная в прошлое, одинаково уничтожает напряжение суеты. Но если в прошлом изменить уже ничего нельзя, то будущее пластично в руках человека, потому будущему можно придать тон и окраску созвучную духу и тем создать влекущий в будущее магнит. Зачем же ограничивать себя своими представлениями на сегодня? Светло будущее, в нем возможности всех достижений, им и идите вперед!»